Глава четырнадцатая. Гран. «Фух, выстояли, выдержали. Это я не про клановые дела, а про очередное выживание всего нашего молодого мира». а Атака архидьяволов оказалась тем паче неожиданней, что никто не мог даже предположить, что таковая возможно. И еще они оказались непомерно сильны, что означало, что они проводят массовые ритуальные убийства. Иначе за довольно короткий срок взять такие силы просто неоткуда. Клан НН с немногочисленными войнами из божеств пантеона Рамараны первым заступил путь легионов преисподней. Игроков-китайцев мы вынужденно оставили на индусов. Чисто физически не хватит на все направления. За нашими спинами ряды пришедших на помощь альф-лучников Траадера. Чуть позже... Плечом к плечу к нам встали многие ребята и девчата из бывших первых, ныне Рамораны, под предводительством своего вождя Виктора и рейдлидера воеводы. Первую, как, впрочем, и вторую битву мы проиграли, но войну в целом безоговорочно выиграли, потому что мы бессмертные, а наш противник нет. Если честно, первый бой мы слили почти как нубы, нанеся лишь незначительные потери. Но самое главное... Мы вынесли из него знания, как и что должно делать дальше. В следующем бою мы старательно и фокусировано выносили главную ударную мощь – высокоуровневых юнитов, пока совсем старшие товарищи мерились письками где-то на своем уровне. Ну а в третьем бою произошел буквальный разгром врагов. Ра и Марани пошла вера от игроков, а у нас остались вполне посильные противники – Тем более, что число божественных воинов на нашей стороне к этому времени значительно выросло. Так что втоптали демонюк в землю со всем усердием, отыгрываясь за все предыдущее. Есть чем слегка погордиться. На моем личном счету три архидемона-гвардейца и один дьявол, которого замочил в замке Абадона. Более мелких тварей вообще не считаю. Дело не только в уберплюшке в виде копья судьбы. У меня внезапно прорезалась серая магия ускользающих Это был такой кайф, словно мне вернули руки, причем длинные и сильные. Получается, серая магия не зависит от класса и характеристик персонажа. Она либо есть, либо нет. Огорчает и нервирует одно. Сатана смылся. Умная тварь, понял, чем пахнет. Где он может вынырнуть, непонятно. Но уж отныне, вражина заклятая, только смерть, без вариантов. Сейчас мы небольшим отрядом где из небожественных только я, Арсол и дух огня Гек защищаем нижние круги ада. Адская работа, скажу я вам. Пекло тут такое, что можно испепелиться. Нам, с отъевшимся на жирных харчах до 820 уровня клыкастиком, еще более-менее нормально. Иммунитет к пеклу действует, а вот аватарам древних и богкам совсем тяжко. Здешний климат им сильно противопоказан. Один лишь Гек блаженствует, готов тут жить, все устраивает. Единственного секретного архидьявола из своего пантеона Ра сюда не пускает. И правильно делает. Я считаю, незачем ему тут шастать да вынюхивать. Пусть лучше межрасовые войны разжигает в полный рост. Сам я тоже немного подрос в уровне. Триста сорок пятый. За убитого дьявола сразу два перепала. Уж не знаю от кого, системы или мироздания, но пока дают, жаловаться грешно. На сегодня закончили, уничтожив поселение архидемонов. «Больно наши спутники неважно себя чувствуют в пекле преисподней, этом защитном механизме архидьевов. С чувством выполненного долга отправляюсь в Белгород к жене и сыну. Пацан уже шустро шлепает ножками, взросление тут явно ускоренное. Скоро начинать учить его боевым искусством Мой верный телохран Радгар в небольшом раздрае, и за мной бы присмотреть присмотреться молодого княжича воином воспитать. Не знаю, что в итоге выберет». После победы над легионами архидьяволов на поверхности, кланы НН и Рамораны тоже решили пощипать китайцев. Во-первых, по возможности поднабрать опыта. У кого он еще набирается? Многие во время ожесточенных битв с демонами успели умереть 2-3 раза. Во-вторых, фактор прежней психологии игроков, убивая круши, никуда не делся. Хотя, как я заметил, Произошло некое расслоение народа на, как я лично для себя придумал, оседлых, тех, кому интереснее заниматься чем-то своим, созидать и улучшать, и казаков, кому бы только в поход и раздуванить добычу, которая, кстати, в-третьих, рассчитывать на диковинку, уник или тем более эпик, конечно, можно, но не нужно. Такие вещи не выпадали с убитых игроков, а лежащие в клан хранных хорошо охранялись, и при реальной угрозе захвата уносились в первую очередь это в первое время после отрыва мира когда не было не сорвавшихся мы хорошенько потрясли закрома замков ведущих кланов за что впоследствии они на нас очень сильно обиделись а сейчас это уже бесполезный номер но жажда наживы, она такая заразная штука что колючки соизволил присоединиться ее муж иванон и даже Троадр со своими стервочками, которые поняли, какое впечатление своим секси видом производят на мужской пол, и вовсю самоутверждались, показательно третируя воздыхателей. «Три, срочно к нам, тут дракон!» Елена Колючка ворвалась в личный чат с такой экспрессией, что тот предпочел забыть, что он не работает. «Ну, какой еще нафиг дракон? У нас тут инфернальный червь, не могу отвлечься, приманкой работаю». «Какие-то эти наши древние и богки вообще слабаки. Не могут достать его из-под земли. Приходится рисковать, выманивая на себя, как на кусок вкусного мяса». «Телепорт, оп! А меня на том месте уже нет. Гигантский кусок жареного невкусного мяса». Гек постарался на славу. Справился почти без поддержки группы сопровождающих. «Три, и твою мать, быстро!» Колючка не на шутку разволновалась, так что стоит поторопиться. Гек, Арсол, полетели. «Твою мать, точно! Впереди нас, на поле возле китайского замка, что штурмуют Энэн и Рамарана, ерится шестиподъездный трехэтажный дом с крыльями, примерно такой размер имеет этот ящер. Четыре длинные лапы, тело не как в каноне, довольно узкое и поджарое, без брюшка, большие кожистые крылья, длинный неширокий хвост и сравнительно короткая шея с пропорциональной головой». «Одной, не тремя. В общем, далеко не змей Горыныч, а на моего бывшего питомца-пленника Драка не походит вовсе. Шороху навести он успел, вся земля под ним орошена кровью, вокруг — обугленные останки тела игроков. В данный момент животное несколько жалобно верещит. Триду перебила одну из лучей костей в крыле глыбой, а в небе вижу зажегшийся метеор, по всей видимости, от радора. «Воздух! Бойся!» кричит Альф, спешно удаляясь подальше от места падения. И зачем столько паники? Сами справились бы. Последуем предупреждению и предпримем тактическое отступление. Дракон решил не отрываться от коллектива, направившись вслед за нами, уходя из под сокрушительного удара. Легкой победы не будет, драпаем еще быстрее. Удалившись от эпицентра скорого взрыва, чтобы самих не зацепило, наша компания обрушивает на дракона пару мегатонн магии. С нулевым эффектом. Замедляющие побеги, каменные руки, жижи и топи такой туши нипочем. Шипы и каменные копья его даже не оцарапали, а всякие и ледяные стрелы, копья тьмы и даже подобное он вообще не заметил. Мзга из артефактного кольца моей дочери потрачена впустую, выморозив лишь растительность. «Думаю, Армагеддон из моего кольца тоже вряд ли что-либо сделает, лишь убив находящихся в радиусе его действия не умирающих». Его ответ в виде струи пламени мы, к сожалению, заметили. Разом игроков пятьдесят выгорело. «Все ушли! Работает ОМОН!» — кричу я. «Без папки ведь никуда!» Короткий телепорт прыжок на загривок чуду-юду. Вижу, что Арсол уже на спине ящера, выхватывает кнут-легендарку со встроенным в него заклом черное проклятие орков. Щелчок по коже ящера-гиганта. Ну, пока оно подействует, если подействует вообще. Я же разворачиваюсь в сторону его головы на короткой, всего-то метров двадцать, но, слава творцам, широкой для меня шеи. Эх, оно шире лица, и это шевеление чуть не уронило меня вниз. Призываю всю свою ловкость. Копье судьбы в руки. Быстрый забег, размах... Запитка шара серой магии на полную. Удар по кумполу. Секунды две-три оно стояло в неподвижности, а затем вдруг резко устремилось вниз. Своевременно спрыгнув с дракона телепортом, подхожу к рухнувшей на земле голове. В высоту два моих роста, а в длину все четыре, может даже с половиной. Прицеливаюсь, призрачный меч продолжением моей руки через глаз входит глубоко в мозг. Повторить? И во второй глаз, на всякий случай, если эта птичка не как курица, что способна бегать пару минут даже с отрубленной головой, то все кончено. Для страховки пробую отрубить голову, но призрачный меч пасует перед его кожей. Охренеть! Его кожа нечто... в общем, просто чудо. Не берется ничем. Лишь то, что я ударил через глаз, как самую уязвимую точку, позволило добраться до его внутренности. Некоторое время, без толку покружив вокруг немалой туши убиенного дракона, наши кланы все же вспомнили о том, зачем вообще сюда пришли. Штурмовать самый большой замок в мире, первый поднебесный. Рассчитан он был на пять тысяч игроков. В настоящее время там, возможно, сосредоточено даже больше, условности единственной больше не действуют. Штурм прошел напряженно так как читы в виде телепортов внутрь стен, помощи вампира Арсула или самого Ра, по предложению воеводы, главного рейт-лидера уже Ра Мараны, применять не стали. Хотели проверить свою готовность в дальнейшем работать лишь на собственных ресурсах. Для полной чистоты эксперимента следовало бы также отказаться от лучников Треадра и магии треду Но в этом случае захват замка мог затянуться на пару суток. Сам я тоже постарался обойтись без копья, что было довольно поучительно. В нынешних, именно нынешних реалиях, шашки не катят. Абсолютное большинство противников могут себе позволить полноценные доспехи. Поэтому мой арсенал придется пересматривать. Копье и лук остаются без вариантов. Далее, в пару щиту понадобится меч, ближе к полуторному. Это сочетание станет вторым основным на ближайшее время. Шашки оставляю чисто из-за того, что в них вложено столько души и труда. Переделывать не стоит. Один из кромосаксов поменяю на мизикордию. Два больших ножа не нужно. Парные топорики-томогавки снова оставляю без изменений. Они закончены и хороши. Обязательно нужно что-то ударное на близкой дистанции. Скорее всего шестопёр И последним штрихом сабля. Переходный вариант между мечом и шашками. «Помимо огнестрела, буду готов ко всему». «Ра». «Пап?» — необычно заискивающе обращается ко мне Тришка. «Мы с Виктором решили пожениться. Ты благословишь нас?» «Опа! Вот это поворот!» «Да еще как быстро!» «Месяц небольшим со времени их знакомства», — пролетают мысли. «Дочь, ты хорошо подумала?» «То есть ты уверена?» «Не знаю, как реагировать на события». «Да, пап, я хорошо подумала». Наша свадьба укрепит власть в Царьграде и вообще в России. Более достойного кандидата я вряд ли найду. Подожди, Триш, практическую сторону вопроса я понимаю без тебя, но как же любовь? Это сложный вопрос, пап, он мне нравится, я нравлюсь ему. И что такое любовь? Общность интересов? Она у нас есть? Взаимоуважение? Есть. Даже необходимость друг в друге? И та есть. Хорошо, но не слишком ли вы быстро хотите создать союз? Вдруг он будет тебе изменять?» «Отец, прости, но тебе ли об этом говорить? Мама тебя всячески защищала передо мной, когда я в детстве спрашивала, где ты. Скажи честно, ты ведь даже не знал о моем рождении. И мама мила, ведь ничего не мешала тебе быть сразу с двумя. Ох, дочка ты оказывается, выросла, стала в состоянии бросить упреки своему божественному отцу. «Прости меня, Триш, я, наверное, был не очень хорошим отцом, но я все равно сильно люблю тебя». И очень беспокоюсь о твоей судьбе, поэтому такие вопросы. Я знаю, пап, и ты прости меня, если наговорила лишнего и обидела тебя. Против мамы Милы я ничего не имею, как и против моего братика Тремила. Признаюсь, мне немного страшно, но мама Мила мне многое объяснила. Надеюсь, справлюсь. Прошу, не обижайся не оставляй меня. Твоя поддержка очень важна. Триш, я никогда не оставлю тебя. Ты моя единственная и любимая дочь. В любой ситуации можешь рассчитывать на меня. Я за тебя порву любого». «Спасибо, пап. Значит, ты нас благословишь?» «Куда я денусь?» Гран. Предстоящая свадьба дочери Бога решили оставить это наименование «Бог», как всем давно знакомое и привычное. И Виктора стала самым значимым событием Новой Руси. Готовится к ней как к чему-то мегаэпохальному. Не знаю, то ли я такой цинник, то ли чего-то не понимаю, Но меня лично это занимает мало. Нет, конечно, волнительно и тревожно за дочку, как у них сложится жизнь в дальнейшем. Но это далеко не вселенская проблема. В конце концов, уже не маленькая, и сама сделала свой выбор. Пока некоторые другие всерьез поглощены вопросами выбора фасона подвенечного платья, я с соратниками продолжаю трудиться, хотя отдельные личности, вроде колючки, злостно пренебрегают потихоньку-полегоньку Берем не то что власть, но как бы связующие нити, что в дальнейшем позволит взять уже именно ее. Первый и довольно очевидный путь — контроль над телепортами в регионах страны. Там, где рама ранее подвластны городские храмы, идет перестройка в единый храмово-портальный комплекс, куда мы сажаем нашу стражу из неписей, бывших городских стражников, с их высокими, относительно неумирающих уровнями, да в зоне бессмертей от святого места — Нас уже хрен подвинешь. Волей-неволей всем нежелающим стирать ноги в кровь, если не имеется ездовых животных, или отбивать пятую точку, если таковые имеются, приходится делать подношения на алтари рама в качестве оплаты пролета. Нет-нет, да и проскочит от игроков капля веры в копилку. Там, где храмы попали в лапы посторонних, ситуация чуть хуже. Если этот посторонний входит в свиту рама Ему сильно повезло. Некий процент спродуцированной веры остается ему на прокорм в виде комиссии, как посреднику. И если же не входит, то приставленная нами стража просто берет за пролет натурпродуктам, любыми ценными вещами или вовсе продуктами питания. Игровые деньги в данный момент не котируются. На них тебе ни один здравомыслящий игрок или непись ничего не продаст. Они потеряли притягательность и покупательную способность. Второй путь — марана по-прежнему в состоянии дарить свое благо, увеличение очков здоровья. Не зря богиней жизни работает. И так как абсолютное большинство прежних игровых богов сгинуло вместе с отделением нашего плана реальности, прекратив давать свои плюшки последователям, то игроки вполне закономерно задумались о выборе нового покровителя. Как по мне, этот путь один из самых перспективных, без принуждения людей, мягкая сила в действии. К тому же... Моя вторая ипостась также пока может подшаманить со статами игроков. Необходимо как можно шире осветить данный момент среди неумирающих. Второй путь вел к третьему. Набору вменяемых и верующих игроков в клан НН. Но здесь работа шла буквально в час по чайной ложке. Требуется тщательно взвесить и буквально просветить насквозь претендента на роль гвардейца верховных богов в бренном мире. Четвертый, сходный с третьим. Виктор с Рамораной тоже продолжили набор в свой клан. Теперь у них в руках есть весомые ватрушки, как материального плана, так и духовного. Поддержка божественного пантеона, поток желающих присоединиться к гегемонам русского сектора нарастал. Довольно тяжело пришлось в форте восточном, игровом Владивостоке. Точно не знаю, что на это повлияло, но здесь, в единственном регионе России и Руси, После отрыва нашего мира осталось сверхвысокое количество несорванных, прежде не умирающих, главные среди которых — лидеры дальневосточников Кирилл Кощей и Владимир Водку Буду. При более детальном ознакомлении с положением дел я увидел и других моих старых знакомцев — Оксану Кикиморку, главмага клана Дролина, мага-огневика Вадима Эукариона, жрицу Ольгу Полянику, разбойницу Марину Невидамку Егора Келдеда, Иру Иридень, лучницу с лаской в петах, с которой я разругался в подземелье старого замка, дикаря, Тихона и Мишаню из агроклана Жмурики, и даже песниразвезда хита. Это из тех, кого я хоть чуть знал лично близко. А так, в игре зависло больше 10% из списочного состава всего альянса дальневосточников, буревестников, вольных стрелков, жмуриков, черного меча и других, что присоединились к ним. Централизованное и достаточно жесткое руководство позволило Кащею и Водку Буду удержать в своих руках полноту власти в регионе. И менять положение вещей они, а в особенности Кирилл, не горели желанием. Первое серьезное испытание Виктора новой политикой построения государства. Такой крупный и самодостаточный центр сепаратизма с русским населением, да еще в стратегически важной точке с выходом к Мировому океану, просто непозволителен. И поэтому раз с Виктором имели долгий и очень серьезный разговор с двумя лидерами дальневосточников по поводу выстраиваемой структуры управления страной. В итоге прогнуться пришлось обеим сторонам. Кощей получил должность второго заместителя главы клана Ра-Мараны и титул губернатора Приморья с довольно широкими полномочиями. Но весь альянс был расформирован с вхождением неумирающих в Ра-Марану. Это был принципиальный вопрос – на котором настаивал Ра вместе с Виктором. Как ни пытался Кирилл отбрыкаться от этого решения, что в теории могло бы дать ему возможность вести независимую внутреннюю и даже внешнюю политику, к примеру, самостоятельно устанавливать размер кланового налога или объявлять войны, моя первая ипостась жестко давила на Паладина и его друга воина Хорошо помня их выкрутасы во время сосуществования в начале своей жизни в этом мире. Дело дошло до угрозы войны, и даже показательного убийства кощея Арсолом в качестве меры устрашения. Я же предложил своему первому «я» более тонкое решение – познакомить Кирилла с нелюдем, что уже продолжительное время гостил в одиночной камере царьградской тюрьмы прикованным к стене и с кляпом во рту. Помещение тюрьмы мы, кстати, перенесли, поместив ее прямиком под храм, в зону действия запрета убийства. Неизвестно, сколько продлится этот запрет – но лишняя мера предосторожности лишней не будет кощею хватило часового очного свидания с заключенным при прыгающем свете от щадящего смоляного факела в подземной камере куда не проникал ни один звук из за ее пределов очень надеюсь в будущем ему достанет благоразумие не доводить дело до крайности становиться соседом не людидя впрочем можно и нужно сделать такие экскурсии регулярными и не только для него полчаса час и смотришь на свою жизнь и мир вокруг совершенно другими глазами. С другой стороны, такая немного автономия на другом конце нашей страны с деятельным руководством и населением выглядела многообещающим. У иностранцев не получится прикарманить этот регион, воспользовавшись отсутствием хозяев. А ведь тут и китайцы, и японцы в опасной близости.